Глава седьмая. Внезапный удар Пока я размышлял об этом слишком совершенном торжестве человека, на северо-востоке, залитым серебристым светом, выплыла желтая, горбатая, полная луна. Светлые маленькие фигурки внизу перестали двигаться. Я вздрогнул от ночного холода и решил спуститься вниз и поискать ночлега. Я стал искать знакомые мне здания, пробежал глазами по фигуре белого сфинкса на бронзовом пьедестале. Свет луны становился все ярче и яснее выделялась фигура. Было очень хорошо видно серебристый тополь возле статуи, а вот густые заросли рододендронов, вот маленькая лужайка. Я снова взглянул на лужайку. Странное сомнение вдруг охватило меня и нарушило мое спокойствие. «Нет», — сказал я решительно самому себе, — «это не та лужайка». Но это была та лужайка. Белое, будто изрытое проказой лицо сфинкса глядело на лужайку. «Вы можете себе представить, что я почувствовал?» когда наконец убедился окончательно. Нет, не можете. Машина времени исчезла. Как кнутом по лицу меня стегнула мысль: ведь так я могу потерять свой прежний век, остаться беспомощным среди этого страшного нового мира? Одна эта мысль причиняло мне чисто физические страдания. Я чувствовал, как сжималось мое горло, останавливалось дыхание. В следующую минуту я был уже весь во власти панического ужаса и бросился бежать огромными прыжками вниз по откосу холма. Споткнувшись, я упал и порезал себе лицо. Некогда было терять время на то, чтобы остановить кровотечение. Я вскочил на ноги и снова побежал чувствуя как теплая струйка крови стекает по моей щеке и подбородку, на бегу я не переставал твердить себя, они только отодвинули ее немного, спрятали в кусты, чтобы она не стояла на дороге. И все-таки я не останавливался ни на минуту, хотя я старался успокоить себя, я инстинктивно чувствовал в то же время, что утешать себя смешно, и что моя машина унесена. Я задыхался. Мне кажется, что я пробежал все расстояние от вершины холма до маленькой лужайки, или две в какие-нибудь десять минут. А я ведь не молд. Я бежал и вслух проклинал себя за такую глупость. Надо же было оставить свою машину. Проклинал и задыхался еще сильнее. Я громко кричал, ответа не было. Ни одно живое существо не показывалось на этой залитой лунным светом земле. Когда, наконец, я добежал до лужайки, то худшие мои опасения подтвердились. Нигде не было видно и следа машины. Я прямо похолодел, когда увидел пустое место посреди темной чащи кустарников. Быстро обежал кругом, будто машина могла быть спрятана где-нибудь в углу, Остановился, как вкопанный, запустил себе руки в волосы. Надо мною возвышался сфинкс на своем бронзовом пьедестале, белый, сияющий в лунном свете и словно изрытый проказой. Казалось, он смеется над моим отчаянием. Я мог бы утешаться мыслью, что эти человечки просто задвинули для меня машину под какой-нибудь навес. Но, увы, я был слишком уверен в их физической и умственной несостоятельности. Но теперь меня пугало уже другое, очевидное. Меня ужасало вмешательство к какой-то неожиданной, неведомой мне силы, похитившей мое изобретение. Я был уверен только в одном. Если какой-нибудь другой век не изобрел такой же машины, то моя машина не могла без меня отправиться путешествовать во времени. Способ прикрепления рычагов, я покажу вам потом, в чем он заключается, не допускал возможности воспользоваться ею, когда рычаги были сняты. Следовательно, машина могла двигаться только в пространстве. Следовательно, она была унесена и спрятана. Но где же она могла быть? И уж тут, кажется, я совсем спятил. Помнится, я неистово бегал взад и вперед в кустах, освещенных луной, вокруг сфинкса. Испугнул какое-то белое животное, которое в полутьме мне показалось маленькой ланью. Помню также, как позднее ночью я колотил кулаками по кустам, пока в кровь не расцарапал руки о сучье. Наконец, Рыдая и задыхаясь от ярости и отчаяния, я побрел к большому каменному зданию. Огромный зал был темен, безмолвен и пустынен. Я поскользнулся на неровном полу, упал на один из малахитовых столов и чуть не сломал себе ногу. Тогда я зажег спичку и пошел дальше, мимо пыльных занавесей, о которых я уже вам говорил. Там я нашел второй зал, устланный подушками. На подушках спало с десяток человечков. Должно быть, мое вторичное появление показалось им очень странным. Я так неожиданно выскочил из темноты с каким-то нечленораздельным криком и зажженной спичкой в руках. А ведь о спичках у них давно уже не было и помину.